коли мне вдруг выпадет с ним познакомиться. Во всяком случае, сначала им придется на мне жениться. Вчера юные дебютантки расчищали пустырь в конце шоссе номер три, поскольку погода позволяла. Мысль дня миссис Дот такова. Если подружишься с телефоном и замороженными продуктами, то жизнь покажется тебе вазой с вишнями. По ее мнению, Александр Грэмбелл и Клэренс Бёрдзай два самых великих гражданина Америки, если не считать Роберта Э. Ли. Она уверена, что мы не проиграли в гражданской войне, что генерал Ли принял генерала Гранта за лакея и просто отдал ему свою саблю. Ее семья в Мемфисе хранит какие-то фамильные ценности генерала Ли, а вот от генерала Гранта только и памяти, что пустые бутылки из подвиски. 12 июля 1952 год. Сегодня маме позвонили из Джексона. Бабушка по этибон выиграла джекпот в бинго, и у неё случился сердечный приступ. Её отвезли в Баптиский госпиталь и запретили курить, потому что в палатах стоят баллоны с кислородом, но бабушка спрятала пачку Camel в причёске и закурила, когда все ушли. От взрывов в правом крыле Баптицкого госпиталя повылетали все оконные стёкла. Бабушка не пострадала, но многим пациентам с других этажей стало плохо с сердцем. В общем, мама поехала в Джексон и перевела бабушку в методистский госпиталь. Вот и хорошо обрадовалась бабушка. Больно уж эти баптисты строги. Мистер Хоневелл и его девичья армия приобрели базуку, но ни одна из девушек не может её поднять. Базуку положили в кресло на колёсиках, но по песку-то кресло не катится. Жаль, я хотела поглядеть, как стреляет эта штуковина. На этой неделе во время собрания юных дебютанток миссис Дотт сказала, что мы усыновим бедного ребенка из-за границы и станем ему приемными родителями по переписке. Приемный ребенок, кто бы он ни был, будет писать нам каждую неделю письма и благодарить. Надеюсь, это окажется девочка. Представляете, она вырастет, приедет сюда и увидит меня, Кей Боб Бенсон и дочек ловцов креветок». Я пыталась уговорить их усыновить ребенка Альбиноса, но Кей Боб Бенсон развопилась как не знаю кто. Она всегда добивается своего и вечно устраивает эти пижамные вечеринки на всю ночь. А я сплю в купальнике и не хочу никуда ходить ночевать. Мысль дня миссис Дотт была такая. Самое прочное в человеке — это характер. На следующей неделе мы будем говорить с женщиной из магазина одежды в Магнолия Спрингс, об аксессуарах. Не знаю даже, что имеется в виду. Если мама еще не вернется из Джексона, уж это собрание я точно пропущу». Анжела Пистол начинает меня доставать. Теперь приходится надевать ей на руки бумажные пакеты, потому что во сне она срывает с ушей пластырь, к тому же подавая ей каждый день сказку на ночь. Мистер и миссис Пистол вполне оправдывают свои затраты. Уж на что мама, не поклонница синей гордынии, но даже она не смогла удержаться и сходила на выступление Джонсона Деревянной Ноги, он не подражаем. В программе был еще певец Рэй Лейн, тоже хороший. Видели бы вы маме на лицо, когда Джонсон Деревянная Нога после представления подошел к столу и пригласил ее танцевать. Ну и вид у нее был умора. Они станцевали под «Танцуй, балерина, танцуй» Нета Кинга Коула. крутились, изгибались, ну всё как надо. И ведь из всего зала он выбрал именно маму. Я спросила: "А вдруг хозяин той прибитой к берегу ноги, которую мать Кейбо Бенсон нашла на пляже, Джонсон деревянная нога?" Мама шикнула на меня: "Она уверена, что это не его нога, но я думаю, всякое может быть. Жаль, ту ногу выкинули, а то бы он посмотрел, может, узнал бы. Я хотела спросить у него, где он потерял ногу?" Но мама сказала, только попробуй убью, о таких вещах не спрашивают. Этот певец, Рэй Лэйн, пришел посидеть за нашим столиком. Он тут совсем один, и ему очень грустно. Оказывается, он из Хаттисберга, и ему всего семнадцать. Маме очень понравилась миссис Пистол. Но она никогда больше не пойдет в это заведение, потому что там собираются ничтожные люди, драмоеды, так она их назвала. а у Клода Пистола и всех его друзей рожи разбойников. Я не сказала, что это как раз те самые люди, с которыми я играла в покер. На следующий день этот парень, Рей Лейн, певец из «Синей Гордении», пришел в коктейль-бар и спросил папу, можно ли ему меня видеть.